Глава вторая. Дикость какая-то. Я и сам много раз думал о том, как быстро течёт время порой и как иногда медленно оно тянется, но даже не предполагал, что это может происходить одновременно. Беременная женщина на твоих руках это как портал в параллельный мир, меняющий не только тебя, но и всё вокруг, включая физические законы окружающего мира. Паника Непонимание и токсикоз первого триместра плавно и незаметно переносит вас в сложности и заботы второго, вместе с устрашающей грудой анализов и тестов. И вот, наконец, наступает день, когда ты вдруг понимаешь, что это все по правде. И ты действительно, на самом деле, в реальности, без шуток станешь отцом. Отцом! Я! Я! Я делал то, что сделал бы любой на моем месте. Я паниковал. День сменялся другим днем, опутывая меня сложностями, волнениями и расходами. Последние по мере продвижения по еженедельному графику сороконедельного марафона беременности только увеличивались. Конечно, можно было бы и по-другому. Можно было бы и не вестись на Иришкиной разводке, и это во многом облегчило бы мне жизнь. Почему спрашивается, я должен бегать по всей Москве и искать папаю? Неужели в ней действительно содержится что-то уникальное? Витамин Зю, без которого моему ребёнку не появиться на свет? А помило? Разве может быть необходимо для беременной женщины употребление четырёх здоровенных помило в день? Это всё потому, что мне не хватает микроэлементов, отмахивалась от меня Ирина, яростно срывая толстенную кожуру. с очередного цитрусового чудовища и макроэлементов. Если бы ты, моя дорогая, ела мясо, ты бы не бросалась на все эти диковинные штуки. Я видела в какой-то передаче, что гранат заменяет железо из мяса. Купишь гранат? Меня самого, наверное, скоро подорвёт на какой-нибудь гранате. Ты решила перепробовать всю линейку фруктов, поставляющуюся в нашу страну? А кумквад не хочешь? Кумквад А что это? Ирина меняла свои пристрастия практически каждый день, оставаясь верной только помело. Кроме этого, она плавала в бассейне, ходила в специальную группу для беременных, для чего нужен был абонемент, нужен был новый спортивный костюм. От запаха краски и ацетона её теперь выворачивало наизнанку в прямом смысле этого слова. Так что с магнитным промыслом мы завязали. А я пошел и нашел себе еще пару проектов, чтобы не протянуть ноги. Вернее, ноги-то у меня иногда к вечеру сами собой протягивались от усталости. Я мотался на одно утреннее шоу, где подвязался на партизанских началах. К обеду заканчивал с этим и мчался в продакшн, где меня ждало еще одно небольшое море работы. В этом море я плескался до вечера. откуда частенько приходилось ехать еще на одну радиостанцию, где на меня повесили вечерний эфир. Деньги были нужны. Мне не хотелось отказывать Ирине ни в чем. Пусть уплетает кумкваты, пусть плавает в азонированной воде, только бы она была счастлива. Пусть у нее будет несколько новых комплектов белья из «Принцесс там-там», и тогда буду счастлив я. Странно. Но почему-то всё это время я чувствовал себя практически счастливым. Не только из-за того, что в конце концов получил то, к чему так стремился многие месяцы, что-то другое, что позволяло мне сохранять улыбку даже тогда, когда на меня орали в дирекции продакшена из-за какой-нибудь тупой чужой ошибки, к которой я не имел отношения. Я улыбался, засыпая перед монитором на радио. Я улыбался, стоя перед входной дверью своей квартиры. Я знал, что там меня ждет Иринка, и эта мысль почему-то была удивительно приятна. К концу ноября животик у Иришки уже определенно наметился, а она успокоилась, стала какой-то другой, медленной и погруженной в себя, внимательно прислушивающейся к тому, чего я не понять, не чувствовать не мог, и все же что-то от этих чувств доставалось и мне. Я чувствовал себя сидящим в кресле аттракциона, самое сумасшедшее американская горка мира, забывшим пристегнуться, вцепившимся в перила и предчувствующим скорый старт. Время и полелось, и летело одновременно. Я ждал родов и боялся их буквально до обморока. Странное это состояние ожидать, когда твой собственный ребёнок, твоя будущая дочка, девочка Лилия, появится на свет. Лилию, единственное имя, которое понравилось нам обоим, мы нашли случайно в магазинчике около перехода к метро Алексеевская. До этого мы с Иринкой ругались, бросаясь друг в друга именами, как циркачи мечут кинжалы. — Значит, Лиза, ты что, хочешь, чтобы ее в школе Элизунии звали? — А Татьяну будут дразнить Танчиком. Ты понимаешь, дуб ты, Стоеросовый, Танчик? Зачем такой девочке? Хорошо не танчит. Но чем тебе Настя не угодила? Красивое русское имя. Очень красивое. И очень-очень популярное. Будем мы забирать дочь из садика. Зайдем в комнату. Крикнем. Иди, мол, Настенька, к нам. И вся группа к нам рванет. Глумилась Ирина. Выбирай любую. Настасья краса, девичья коса. Просковья. Только через мой труп. Окончательно возмутился я. И вот через несколько дней мы шли по подземному переходу из парка и вдруг увидели её, лилию. Она была настолько прекрасна, что мы остановились как вкопанные. Оба и смотрели на неё, переглядываясь. Белая с тёмными багровыми пятнышками на лепестках, изогнутый стебель, густая зелень листвы. Это был наш цветок. Мы сразу поняли это. купили его и забрали домой. Иринка бегала вокруг него целый вечер, читая на моём айпаде всё, что смогла найти об уходе и жизни комнатных лилий в горшках. Я бегал за удобрением, потом ещё за одним, потому что сначала принёс не то, что надо. Потом снова бегал в магазин, потому что оказалось, что нужна почва специального типа. Нужен, собственно, большой горшок. Лилия поселилась на кухонном подоконнике, а вопрос с именем был решён. Я думал, что это был самый сложный вопрос между нами. Как я ошибался. И не только с Ириной. Вопросов оказалось куда больше. Вопросы скрывались там, где я не мог даже предположить. Они поджидали меня за углом, и за пазухой у них имелись ножечки. Вышел месяц из тумана. Буду резать буду бить всё равно тебе водить. Средь белого дня на меня обрушилась правда. Не могу сказать, что я был ей рад. В тот день я шёл по длинному коридору стакана в сторону транспортного коридора, в костюмерную. Нужно было раздобыть восемь военных форм времён революции, и по слухам, они имелись прямо в стакане. Самая большая проблема в работе на программах заключается в широте и неопределённости поставленных перед тобой задач. К примеру, ты отвечаешь за декорации одного популярного псевдомедицинского шоу, на котором предполагается снимать чушь, нести ересь и устраивать цирк. Мне повезло случайно отхватить подряд на 4 выпуска. Нужно к утру раздобыть 8 порвалинок. Могут скомандовать тебе летом в июле И ты, как дурак с пеной у рта, будешь бегать по Москве и искать пресловутые валенки, рискуя, что кое-где тебя примут за сумасшедшего и вызвут в соответствующую службу на помощь. Ты находишь валенки, все-таки в России, и с валенками у нас полный порядок. Принес? Отлично. Теперь нужен Бонго. — Что? — вытаращишься ты. — Бонго, как ни в чем не бывало, ответит тебе. А что это? Как? Ты не знаешь? Найди в интернете. А они посмотрят на тебя с презрением, будто бы обязанность каждого образованного телевизионщика представлять себе Бонга во всех деталях. Ты знаешь, что это такое? Просто не можешь понять, как могут сочетаться валенки и Бонга в одной программе. А когда ты приносишь Бонга, выясняется, что ещё нужны искусственные дубы, кухонная мебель и белый рояль. Список бесконечен и бессмыслен. Основная идея тут выстраивание кадра. Всё становится на карту, чтобы на лавочке около белого рояля сидела группа людей с радикулитом и в баленках, а под дубом медитировал под равномерный бой барабана абориген племени Мумба-Юмба. В общем, Штирлиц шёл по транспортному коридору. На лице его на моём, то есть лице. Сияла улыбка человека, умудрившегося получить утренний секс, хотя ничто и не предвещало. Лиля вела себя примерно, не слишком пиналась, Ирине удалось провести утро, не бегая в туалет каждые 2 минуты. Уже неплохо. Вечером я собиралась обсудить с ней вопрос родов дома. Мы ещё не решили этого вопроса. Я просмотрела предложения в интернете: платные роды, партнёрские роды, кесарева Какие-то страховые программы, специальные акции. Я запутался и понял, что чем раньше мы обсудим этот вопрос, тем лучше. Как я сказал, роды меня немного пугали. Просто не могу понять, как по столь небольшому тоннелю, я извиняюсь, может выйти целый в натуральную величину младенец. Я имею представление о том, какого младенца будет размера. Я видел куклу в клинике, где мы сдавали анализы. Одно категорически не может пролезть в другое. Но когда я попытался спросить об этом у доктора, она посмотрела на меня с такой жалостью и пренебрежением, прямо как будто это было бомга. И я не стал пидалировать вопрос. Придёт время, всё разъяснится. У них там явно есть какие-то фокусы, монтаж. А мне сейчас надо раздобыть форму. 8 комплектов. Я остановился и огляделся, вспоминая, в какой из многочисленных поворотов из транспортного коридора мне следует повернуть, чтобы попасть в костюмерную. В Останкино пути всегда неисповедимы. «Ершов! Ты ли это?» Вдруг раздался голос у меня за спиной. Я оглянулся и увидел Макса Канаева собственной персоной. «Я-ли-я-ли!» — неохотно подтвердил я Ершов. не имея никакого желания получить порцию фальшивого восхищения. В конце концов, именно Макс Канаев в своё время предпочёл мне Димулю. Надеюсь, он не пожалел. Нет, я надеюсь, что он пожалел, что он жалеет об этом каждый чёртов день их сотрудничества. Уверен, что Димуля уже давно показал себя во всей красе со истериками и фобиями, с паникой по любому поводу. Впрочем, поливать В нашем террариуме мы все друг другу лучшие друзья. Улыбаемся и машем. Ты как тут оказался? Ты куда идёшь-то? Канаев свернул с центрального коридора ко мне, и голос его разнёсся эхом под высоченными потолками. По транспортному коридору стакана при желании может БТР проехать. Тут есть где развернуться. Вот, иду раздобывать амуницию, готовлю восстание. Буду призывать на баррикады, пояснил я. В костюмерку? догадался Макс. Ага. Я кивнул и замолчал, не зная, как да и надо ли продолжить разговор. Макс был загорелым, словно только вчера с Мальдив. Дорогой костюм, галстук, швейцарские часы и до блеска начищенные ботинки. Моя жизнь стояла передо мной вплотьи, утраченный рай. На мне Потасканные джинсы, пуловер, длинный шарф. На ногах ботинки с протектором, и обегаю по Москве на своих двоих. Так быстрее. Да и для здоровья полезнее. Ирина требует, чтобы я гулял. Она считает, что мне нужно натренироваться, прежде чем мне можно будет доверить детскую коляску. Она считает, что свежий воздух, к которому я не привык, может вызвать у меня аллергию. Впрочем, Откуда свежий воздух в Астанкино? Пойдём, курнём? предложил Макс. Ну, конечно, курнём. До сих пор при этих словах что-то невыносимое переворачивается у меня в груди. Боль всё ещё чувствуется на физическом уровне. Я не курю. бросил. С пониманием спросил он. Ну и правильно, оно и понятно. Это да, кивнул я и не сдержавшись, добавил: Тебе бы тоже не помешало. Почему? Вдруг дёрнулся Макс и посмотрел на меня чуть ли не со страхом. Теперь курить не модно. Новый тренд. Не слышал? Макс задумчиво кивнул и, помявшись, пригласил меня пообедать. Даже не знаю. Мне ещё восемь костюмов для революционеров добыть. Я тебя в нашу костюмерную проведу. У нас там всё есть. Буду тебе хоть испанские революционеры. Порасчедыровался Макс. Что это с ним? Чувство вины? Соскучился по собутыльнику? Устал от Димули? Да, точно. Это наиболее вероятный ответ. Димули достанет кого угодно. Димули неплохой парень, но очень уж замороченный и нудный. — На пол второго? — уточнил Макс. Я пожал плечами. — Лучше Муму. — Да что ты! — поразился тот. Все, кто хоть сколько-нибудь считали себя телеэлитой, в муму не ходили. Кафешка с подносами, едой из металлических лотков и неизбежной конфеткой на кассе была не для них. Для редакторов и администраторов, для монтажников и светиков, для операторов и бегунков, для гримёров и костюмеров. Не для генеральных продюсеров и собственников каналов. Ну, так я уже давно перестал быть одним из них. Там демократичнее, есть ли курящая зона? Честно говоря, я курить только недавно бросил, девушка заставила. Так что иногда просто зло берёт. Курит даже около часовни Парфёнова. В Парфире Макс кахтнул и поплёлся за мной в Муму. Чёрт её знает зачем. Он шёл за мной с выражением глубокой рассеянности и задумчивости на лице. У него имелся ко мне вопрос, и ради того, чтобы найти на него ответ, Он был готов на многое, даже на муму. Мы не виделись с ним около 2 лет. Между нами больше не было ничего общего. Свинья с черносливом есть? спросил я у официанта на раздаче, которого хорошо знал, весёлый парень, вечно астрит. Свинья есть, причём порядочная свинья, задорно ответил он, ловко накладывая на мою тарелку мясное месиво. Как бы Ирина ни агитировала меня за советскую власть, Ей не сделать из меня вегетарианца. А вам что?" спросил официант у Макса. Тот с сомнением осматривал предполагаемое блюдо, наконец ткнул пальцем во что-то мясное. "Это что? Индейка?" бодро отопортавал официант. "Индейка? Свежая?" кривился Макс. "Индейка жена индейца. Свежая, как утренняя роса. Берите, не пожалеете. Думаете, не пожалеете?" Макс явно чувствовал себя не в своей тарелке, что, признаться, меня порядком развеселило. Я постоял около прилавка с пирожками, обсуждая стоимость тех, что с мясом, и под конец добавил, что мне на всех дрямоедов денег не напастись, мне семью кормить. Макс стоял и краснел, пока наконец не понял, что я стебусь напропалую. Всё шутишь, совсем не изменился, буркнул он, когда мы, наконец, устроились за самым ближним ко входу столиком, не курящим. — А чего мне меняться? — Это какую тебе семью кормить? Ты же всегда был самым упорным холостяком. Мы же тобой гордились. — Вот. И тут я всех подвел. Просто шоу сбитого летчика. Надо, кстати, снова что-то такое начать снимать. Как считаешь? — Ну, рассказывай, Макс, как дошел до жизни такой? И что нового в нашем болоте? Как пингвины? Не улетели на юг? Я с наслаждением наворачивал свою свинью, не ел с утра. — А ты хорошо выглядишь, — вдруг сказал он. Я чуть не поперхнулся. — Что, нравлюсь? Совсем вы тут вырождаетесь, братцы. Я рад, что ты поправился. Мы все рады. На самом деле, если хочешь, если ты чувствуешь в себе силы, Мы могли бы поговорить. У нас есть проекты. Макс, ты о чём? опешил я. Он побледнел и посмотрел на меня таким взглядом, что я вдруг разом потерял аппетит. События прошлого года начали всплывать в моей памяти, и всё необъяснимое, происходившее тогда, обрело очертания. Ты же заболел. Макс замотал головой и побледнел ещё больше. Димка, скотина, конечно. Да и мы тоже Не должны мы были тебя бросать. Я должен был тебя помочь. Но это жёсткий бизнес, брат. Мы не можем бликовать, ты знаешь. Не думай, что это было легко. Я потом переживал. Я не был болен, Макс. Не пойму, о чём ты. Чем я был болен? Простудой? Трипером? Каких слухов ты наслушался? Слушай, не беспокойся, Гришка. Я всё понимаю. Ещё бы ты кому сказал? Я бы сам скрыл такое. — Какое? — я откусил пирожок. — Что же именно Димуля тебе наплел? — У тебя был рак легких, — выдавил из себя Макс, заставив меня закашляться. Мы сидели друг против друга, а немевшие изумленные. Макс подавленный и злой. Я в шоке и ступоре. — Рак легких? Никогда. — Кашель? Да. — Да. Если постоять в курилках стакана, такой кашель там звучит раз в 5 минут. Пил, да бывало, отлёживался в тихой зоне. Травку мог выдуть. Рак лёгких. Что за чушь? Ты что, не был болен? Уставился на меня Макс со злой ухмылкой. Ни разу. Но но ты так выглядел, у тебя было такое лицо, практически серое. Ты на работу приходил будто приползал. Макс. Тебе Димуля это сказал? Ну давай, колись. Что я умираю? Да. Макс отвернулся и достал из кармана пачку сигарет. Он закурил. Ему никто ничего не сказал. Только не здесь, не в стакане. Я хотел было вздохнуть, но не стал. Пусть человек посидит, подумает. Придёт в себя. Мне тоже есть о чём подумать теперь. Значит, вот в чём было дело. Они решили, что я умираю. Они побоялись вкладывать деньги в потенциальный труп. Они предпочли меня заменить на Димулю и сказали мне ни слова. Небо сидели и считали, во что им могут обойтись мои официальные больничные. Но как он мог? Макс вдруг поднял голову, глаза его метали громы и молнии. Ох. Люди способны и не на такое, вздохнул я. Наплетут, а вы и поверите. Но ты точно, он запнулся. Ты точно не был Прости. Он сказал, что тебе осталось не больше года. Господи, как смешно. Да идиотизма. Я просто пил. Ты что, не помнишь? Ну вспомни, как мы тогда к Василию. Тогда все выглядели соответственно. Да и сейчас кто тут у нас выглядит очень. Даже ты, Макс, признаться честно, по утрам смотришься очень, очень нездоровым. И что Димура сказал? А вы взяли и сразу поверили? Просто так без доказательств? Господи, какой бред, гриж. Вы что, боялись, что вам придётся мои больничные оплачивать? Макс побледнел и я с изумлением осознал, что да. Именно этого они и боялись. И многого чего еще, что заставило их вместо того, чтобы подойти и поговорить, что сняло бы множество вопросов, бежать без оглядки, отворачиваться и молча выдавливать человека с его места. Понятно. Понятно. Я отвернулся и потел виски. Внезапно я почувствовал себя ужасно уставшим. А у меня через пару месяцев дочка родится. Я буду отцом. Слушай, Макс... Ты мне, правда, в ваши костюмерные отправишь? А то мне восемь форм нужна. Белые офицеры времён революции. Можно дореволюционные. Всё равно никто ни черта не понимает и ни в чём не разбирается. Гриш. Слушай, чего ты всякой чушью занимаешься? Какие нафиг формы? Возвращайся к нам. Мы запускаем один проект. Будем делать кулинарное шоу. Приходи, посмотришь брифы, а? Макс смотрел на меня и радушно улыбался. Он готов был принять меня в свои сомнительные ориентации объятия. Мне бы восемь форм. Впрочем, не морочь себе голову. Я их и так найду. Ну, пойду. Гриш, мы его уволим. Я обещаю. Не надо, я покачал головой. Мне на него глубоко наплевать. Правда. Если что, звони. «Рак легких? Господи, какие же мы все тут скоты, свиньи порядочные, в черносливовом соусе!» «Не говори, просто не верится!» Он покивал головой, а мне стало интересно, во что именно ему не верится? «В подлость карой или в то, что я ничем таким не болел? Он большой мальчик, он поверит в том, что будет нужно для дела. Так уж мы тут устроены!» Рабы лампы, рабы стакана. Ладно, Макс, приятно было встретиться. Я пойду, у меня дела. Да и на корину тут. Господи, ну и дела. Я вышел из муму. Даже не вышел, а вылетел, как под давлением. Меня выбросило на поверхность. Я побежал по коридору. Обратно, в реальный мир. Через милицейский пост. На улицу, на парковку. отдышаться чистым, холодным и влажным воздухом. Кровь прилила к щекам, и вся моя жизнь вдруг предстала предо мной так ясно, так прозрачно, как картина Ренуара, без мудрствования и примесей. Всё точно так, как есть. Моя жизнь пуста. Все эти бесконечные хождения по коридорам, все разговоры, офицерские формы и бонга, деньги в левую, деньги в белую. Всё пустое. Я набрал Иркин мобильный номер. Мне захотелось услышать её голос. С устрашающей ясностью я вдруг осознал, что она единственная настоящая, подлинная, что у меня есть. Уязвимая, сумасшедшая, родная, слабая, черноволосая, рыжая у корней. Настоящая и будущая. Алло? Ну, бери трубку, пробормотал я в нетерпении. Опять где-то лазит и не слышит телефона. Опять двадцать пять. Только к десятому гудку я услышал ее голос. Почему-то он был тихим и каким-то далеким. Проблема на линии. — Гриша, да чего тебе? — И тебе здравствуй. Как дела? Как ты себя чувствуешь? — Хорошо, — ответила она после некоторой паузы. — Да? Точно? А то звучишь ты совсем иначе. Отеков нет. В некоторые пор у неё иногда появлялись отёки во вторую половину дня. Доктора сказали, что всё это пройдёт после родов. Впрочем, может ей поделать массаж? Тебе звонила Оксана, сказала она. А, ну понятно. И чего она хотела? я разозлился. Сколько раз я просил Оксанку никогда не звонить мне на домашний. Но она никак не хотела брать в толк, что у меня дома живёт женщина, ревнивая женщина. которая никак не хотела верить, что у меня с Оксаной ничего нет. Старая дружба, и все. Правда, это не совсем так. Все почти так. Ну ладно, не все сразу. Она хотела, чтобы ты к ней приехал. Когда? Зачем? Слушай, я тебе что, секретарь? Возмутилась Ирина. Сам ей звони и спрашивай. А меня нечего дергать. Не злись. Я думаю, может приехать вечером домой пораньше. Хочешь, сходим в кино. Ничего я не хочу, фыркнула Ирина и вдруг разрыдалась. Что тут сказать? Плохо, конечно, но это меня никак не зацепило. Когда женщина, с которой ты живешь, рыдает по четыре раза на дню, к этому привыкаешь. Я, конечно, поспрашивал ее о причинах ее расстройства. Они были туманными. Я выслушал ее и, чисто чтобы переменить тему, решил спросить насчет родов, как она их видит. Дело в том, ты понимаешь, что есть много разных вариантов. Я не очень в этом разбираюсь, но на твоём сроке уже пора подбирать контракт. У нас в районе несколько роддомов. Многие из них практикуют платные роды. Если захочешь, я даже смогу на них присутствовать, добавил я, искренне надеясь, что Ирина тут же возмутится и скажет, что это ей не нужно, и вовсе даже нежелательно. Идея совместных родов пугала меня до чёртиков. Я бы предпочёл традиционный расклад, а она рожает, а я с цветами стою около роддома и кричу ей в окна. Так делали мои родители, и родители моих родителей. Не вижу смысла ничего менять. Но Ирина не была бы Ириной, сумасшедше ненормальной девицей, если бы ответила так. Я должен был знать. Я понимал, с кем связываюсь. Но такой уж это был день. Все наравили приподнести мне сюрпризы. Я не буду рожать в роддоме, спокойно и твёрдо сказала она. Поначалу я даже не понял. Ты имеешь в виду в бесплатном роддоме? Я об этом и не говорю, только платный. Я не буду рожать ни в каком долбаном роддоме, вдруг с неожиданной страстью крикнула она. Ты понял? Ни за что. Что ты имеешь в виду? Нет, я не понял. Вообще ни разу не понял. А где ты будешь рожать? В поле? В траве? Зимой тебе придётся поискать это поле. Твоя любовь к экологии и природе зашла слишком далеко. Если хочешь, я договорюсь. И в родоме всё будет вегетарианское, а родильную палату оформят альёными полотенцами с русской вышивкой. Я буду рожать дома, сказала она голосом, который меня окончательно напугал. таким голосом она разговаривает, когда её совершенно невозможно переубедить. Дома? Ты имеешь в виду, у меня дома? В каком его месте? В гостиной, в кухне, в прихожей, в ванной. Я буду рожать в ванной, и ты ничего не сможешь с этим сделать. Тебе лучше принять это, как есть.